Марис стоял рядом, Мадлен на него не смотрела, демонстрировала равнодушие и отчуждённость. Он делал вид, что ничего не замечает. Мадлен повела меня показывать свою оранжерею. Она разводит цветы. У неё 30 сортов флоксов и 10 сортов роз. Флоксы были лиловые и оранжевые, белые и чёрные, гладкие и лохматы. Мадлен останавливалась возле каждого, как возле живого человека. Я равнодушен к цветам. Я люблю музыку и книги. Но я понимаю, что ни в коем случае нельзя обнаружить своё равнодушие, и я восхищённо таращу глаза. Но один раз, при виде чёрной розы, я действительно вытаращила глаза. Чёрная роза эмблема печали.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 покинула общую территорию, уехала на дачу и тихо возненавидела. За обедом она иногда вскидывала свои ненавидящие глаза, бросала фразу, должно быть, хамскую. Марис также коротко огрызался, не чувствовал себя виноватым. Он хозяин своей жизни, и его чувства это его чувства. После пирога все подошли к камину.